Шестьдесят седьмое. Мнемы. Нерон. Император. Поджигатель. 18 июля 64 года нашей эры император Нерон, решивший пересмотреть планы строительства в Риме, вздумал уничтожить три округа города из 14. Таким способом он хотел обновить грязные бедные кварталы. Для ускорения он приказал своим солдатам поджечь жилища, чтобы потом возвести на пепелище новые, чистые. Но подул ветер, и пожар стало невозможно сдержать. Он распространился за пределы трех подожженных кварталов еще на семь. Уцелели только четыре римских квартала. Нерон не предупредил население, и его план урбанизации привел к гибели в огне более 30 тысяч человек и к появлению 200 тысяч бездомных, едва спасшихся от пожара. Эта история наделала шуму. Римляне заволновались, но назревал бунт. Сенаторы потребовали смещения Нерона. Не зная, как выйти из затруднительного положения, император надумал свалить вину за пожар сначала на евреев, а потом на одну из приобретающих популярность сект – христиан. Их хватали, пытали для получения признаний и обрекали на смерть на аренах, скармливая львам или подвергая жестоким казням. Со временем, видя, что количество схваченных так велико, что предать их всех смерти на аренах не получится, Нерон решил сжигать их заживо на всех уличных углах. Таким образом, христианам выпало искупить своими жизнями неосторожность поджигателя Рима. Десятки тысяч христиан гибли в огне на улицах. Многие бежали, чтобы не пасть жертвами капризов Нерона. Главным направлением бегства стал для них греческий остров Кипр. 68. Лишь только рассеивается туман, всегда сопровождающий регрессию, Рене оглушает страшная какофония, грохот рушащихся стен, воинственные крики, вопли, звон мечей. Снова турки штурмуют крепость христиан. Клубы пыли, звон стали, стук камней. Эврар бежит, куда глаза глядят. Что ж, Вот я и в эпицентре событий. Проклятие, парню всего 17 лет, ему ни за что не выпутаться. Вокруг него сражаются не на жизнь, а на смерть, под стук копыт и под предсмертное конское ржание. «Братья, сюда!» — кричит кто-то из тамплиеров. Рыцари образуют круг, чтобы остановить натиск врага. Бою не видно конца. Внезапно Эврар слышит победный крик кого-то из рыцарей. Все находят убежище внутри штаб-квартиры госпитальеров Сен-Жан-Дакар. Короткая передышка используется для эвакуации погибших и для переноса раненых в более надежные места. «Этот натиск мы отразили», — говорит Гийом де Божо. «Но как долго еще мы сможем продержаться? Я иду на переговоры». «Султан Аль-Ашраф Халиль знает, что я все делал ради согласия наших народов. Я его уважаю и признаю наши ошибки. Я первым заклеймил зверство итальянских паломников по отношению к арабским купцам». «Через час Божо возвращается». «Успех», – объявляет он, – «мы впустим в город их всадников, а они в обмен пощадят жителей. Мы выведем их из города и уйдем сами». Трубит Горн. Тысяча всадников-мамлюков занимает первый пояс укреплений, где сгрудились горожане в надежде, что их защитят тамплиеры. Сначала все протекает более-менее мирно, но вдруг раздаются крики. В зал Гийому де Божо вбегает взмыленный тамплиер. «Люди султана режут мужчин и насилуют женщин», – докладывает он. «Если они не соблюдают мирный договор, мы тоже не станем его соблюдать». «Идемте, братья!» – зовет Гием. «Нас не больше сотни, а их тысяча, но мы можем биться против в десятеро большей численности». Рыцари торопливо разбирают мечи, секиры, копья и щиты и бросаются в бой. Конный противник сгрудился на пустом пятачке. Два отряда оценивают друг друга. Садники против рыцарей. «Господи, спаси!» – кричат христианские рыцари. Тамплиеры дерутся лучше и успешнее, но их меньше, поэтому они вынуждены отступить, несмотря на помощь рыцарей-госпитальеров. Жан-де-Вилье, великий магистр ордена святого Иоанна, решил поддержать Гийома де Божо. Два соперничающих христианских предводителя ненавидят друг друга, но сейчас перед лицом общего врага они выступают заодно. Двум наконец-то объединившимся орденам удается отбросить мамлюков и удержать надвратную башню святого Антония. Эврар дерется с мамлюком. Как ни странно, у того присмуглой кожи голубые глаза. Эврар припоминает рассказ одного из поварят. Это войско частично состоит из насильственно обращенных в ислам бывших христианских рабов. Но сейчас не время искать родство. Противник старше возрастом, крупнее, сильнее его. Его Ятаган едва не отсекает Эврару ухо, и вообще он явно не склонен заводить разговор. Эврар напрягает ум, чтобы восполнить проворством свой недостаток роста и силы. Противник нетерпелив, ему хочется поскорее разделаться с юным и слабосильным воином. Чем дольше длится их дуэль, тем сильнее он злится, тем яростнее рубит и тем больше забывает о стратегии. Эврар уклоняется от его ударов, не нанося ударов сам. Сейчас его цель – нащупать слабые места мамлюка. Тот левша, между двумя его ударами проходит доля секунды. Эврард дожидается, пока он подставит ему незащищенный бок, наклоняется и наносит удар в область печени. У противника глаза лезут из орбит, больше от неожиданности, чем от боли. Взгляд полон разочарования. Его боевая карьера прекращена плюгавым врагом. Юный тамплиер пустил в ход науку, преподанную ему опытными фехтовальщиками. Нападая, не уповай на силу, а приспосабливайся к манере боя твоего противника и ищи изъяны в его обороне. Это требует нервения, а ума. Сначала наблюдай, потом думай, а потом действуй. Турецкий воин падает с искаженным болью лицом, а Эврар впервые в жизни убивший человека испытывает странное чувство. Вероятно, у этого человека были семья, дети. Наверное, все они будут безутешны, когда узнают, что их муж и отец погиб. Я оборвал чужую судьбу, чтобы продолжить свою. При иных обстоятельствах мы могли бы стать друзьями. Мы даже не смогли поговорить. На этом вопросы к самому себе прерываются. Перед ним вырастает новый свирепый враг, вращающий топором. Как ни странно, это воплощение неистовства вызывает в мыслях Эврара новый поворот. «Чтобы выжить, надо убивать. Если я умру, все остановится». Приходится яростно биться. Новый враг тоже сокрушен. В этот раз Эврар не думает о его жене и детях, его не покидает одна единственная мысль – «Сколько еще мне убивать?». Чем дальше, тем лучше он дерется. Товарищи по оружию вокруг не отстают от него. Некоторые гибнут, но большинство отважно удерживает позиции. Мамлюки заставили тысячи рабов сделать подкоп под вторую защитную стену, чтобы она рухнула. Обрушение происходит у новой башни, и атакующие бросаются в новую зияющую брешь. Снова солдаты султана наносят удар по христианам, тамплиерам и госпитальерам. Гийом де Божо начинает эвакуацию жителей города и спорта, еще остающегося у него в руках. Мамлюки уже ворвались в город и развязали безудержную бойню. Тамплиеры упорно дерутся, чтобы сдержать их наступление. В разгар боя Гийом де Божо ранен стрелой в подмышку. Его уносят в цитадель тамплиеров. К нему подступают братья по ордену. «Я умираю», — шепчет он. «Меня сменишь ты». Ти Богу, Дэн. Бегите, пока это еще возможно. Закрепитесь в нашем командорстве на Кипре. У великого магистра, лежащего на носилках, начинается агония, но он находит силы, чтобы обратиться к соратникам. Подождите, где Еврар? Потрясенный юноша стоит рядом. Этого брата возьмете на борт первым, приказывает умирающий. Сделайте все, чтобы его уберечь вместе с его грузом. «Обещай мне это, Тибо!» «Обещаю», — отвечает тамплиер. Эврар Андре и Тибо Годен хватают факелы и бегут по секретному лабиринту тоннелей, вырытых между портом и цитаделью. Грохот взрывов слышен даже в подземелье. Местами своды так трясутся, что того и гляди рухнут. «Нам туда не добраться!» — восклицает Тибо. «Смелее, брат!» — подбадривает его Эврар. «Это важно!» Гийом де Божо говорил мне, что в этой книге предсказано будущее не только нашего ордена, но и всего мира. 69. -е. Они поднимаются на укрепление древнего портового города Ако. Волны с рокотом бьются о стены крепости. Альберт Биттон обводит широким жестом горизонт и укрепления. Это последние остатки цитадели тамплиеров Сен-Жан-Дакр. Он поворачивается лицом к северу. Вот там находилось командорство, штаб-квартира госпитальеров. Два ордена монашествующих воинов обороняли эту ключевую точку, крайне важную на пути к Святой Земле – госпитальеры и тамплиеры. Позже добавились тевтонские рыцари. Они стояли вот здесь. Он указывает место на востоке старого города. Эмблемой госпитальеров был Белый Крест, тамплиеров Красный – «Тевтонцев черный», – вставляет Александр. «Саладин отбил Иерусалим в 1187 году», – продолжает рассказ Альберт. «Саладин – султан Египта, Сирии и других государств. Военачальник, мусульманский лидер XII века». Короля и знатных франков пленили и обратили в рабство. Потом пала Тивериада и Жослен де Куртене, удерживавшие сен жан дакр повел переговоры с Саладином о почетной сдаче в плен. Султаны Египта и Сирии стремился укрепиться в этой богатой торговой фактории. Вокруг них увлеченно фотографируют друг дружку японские туристы. В июне 1189 года король Англии Ричард Львиное Сердце, король Франции Филипп Август и великий магистр ордена тамплиеров Робер де Сабле Опять высаживаются на святой земле с целью отвоевать утраченное. Третий крестовый поход, подсказывает Александр. Втроем они устраивают осаду Сен-Жан-Дакар. Настораживающая деталь. С целью захватить город Ричард Львиное Сердце придумал метать через стены из катапульт пчелиные ульи. Эта поразительная подробность заставляет Рене приподнять бровь. При атаке рыцарей, обезумевшие от пчелиных укусов сарацины, не смогли оказать достаточного сопротивления. Так город снова перешел в руки христиан. «Определенно мне некуда деваться от пчел». Крестоносцы превратили Акру в крепость. Венецианские, пизанские, генуэзские, а также немецкие купцы использовали этот стратегический пункт как важнейший центр торговли с Востоком. Например, здесь учил медицинским премудростям Раввин Маймонид, личный лекарь Саладина. Тот одолжил своего лучшего эскулапа заболевшему Ричарду львиное сердце. В то время два властелина еще могли вести разумный диалог. Альберт Биттон и трое французов спускаются с укрепления и пробираются по запруженной людьми улице старинного квартала. Издали это торжеще можно принять за дикую свалку. Здесь торгуют светильниками, ржавыми, велосипедами, раскуроченными стиральными машинами и почти такими же телевизорами. Четверка с трудом находит железную дверь, ведущую к археологическим раскопкам. Биттон отпирает маленький цифровой замок и открывает дверь. За ней их ждет пространство под каменным сводом. «Здесь устроен современный, очень интересный музей тамплиеров», рассказывает Альберт. «Но это туристический аттракцион». Я отведу вас за кулисы, туда, куда никто не сует носа. Это археологические раскопки, в которых я участвую. В 2019 году здесь снимали документальный фильм. Один археолог, решивший поразить журналистов, случайно наткнулся на этот тоннель. Проведя сканирование с воздуха, ученые вычислили, где находится вход. Сегодня работы не ведутся, нам никто не помешает. Он раздает троим французам электрические фонарики. Сразу за порогом их ждет лестница, ведущая в коридор. Альберт светит на стены ультрафиолетовой лампой. Становятся видны всевозможные значки. Крестики, треугольники, звездочки, кодовые слова, цифры. Гладкие стены тоннеля уходят аркадами в темноту. Пол под ногами плоский. Перед экскурсантами вырастает алтарь. «Где мы?» – спрашивает Рене. «Темплиеры построили под церковью маленький христианский храм», объясняет Альберт. Он освещает своды, похожие на церковные, с той разницей, что здесь нет витражей. Огромные камни тщательно обтесаны. Еще один тоннель, снова лестница. Она ведет в зал, выложенный крупными ровными кирпичами. Здесь они проводили свои собрания. Рене закрывает глаза и силится вызвать у себя хоть какое-то ощущение. «Здесь был я». «За мной!» — вдруг вырывается у него. «В чем дело?» — удивляется Александр. «Я вспомнил то, что видел глазами своего давнего я». Он торопится к завалу, пытается его разобрать, зовет на помощь спутников. Оттащив несколько здоровенных валунов, они обнаруживают лаз в еще один тоннель. «Это что-то новенькое!» — восторженно бормочет Альберт Битон. Тоннель выводит их к лестнице, — Да, на галерею с несколькими пустыми проемами на месте когда-то бывших здесь дверей. «Ты что-то вспомнил?» – тормошит Александр Рене. «На этот раз да». Рене просит оставить его одного, чтобы попытаться встретить Эврара там, где расстался с ним. 70 -е. «Нашел!» Эврар и Тибога Дэн стоят в комнате перед сундуком. Эврар открывает сундук ключиком, полученным от Гийома де Бажо, и вынимает драгоценный кодекс с вытесненной на кожаной обложке пчелой. «Погоди!» – обращается к нему Тибо. «Ты уплывешь по морю. Эту вещь надо сохранить. Вода может размыть написанное на пергаменте». Тибо отлучается в соседнюю комнату и возвращается с грудой предметов в руках. Он заворачивает кодекс в провощенную бумагу, потом в толстую ткань. Находит коробку, сует туда сверток, коробку прячет в мешок из пропитанной воском кожи, мешок в толстую кожаную суму. Эврар вешает суму себе на плечо. Двое тамплиеров торопятся к лестнице и спускаются по ней в глубокий тоннель, ведущий прямиком в порт. Тоннель проложен через подземную церковь, где они ненадолго опускаются на колени перед алтарем. Тибога Дэн произносит короткую молитву. «Боже милосердный, смилуйся, спаси наших братьев и сестер, убереги эту книгу и того, кто с ней». После этого они спешат дальше к морю. Выйдя из тоннеля, они попадают в гущу неразберихи. Огнеметы, плюющиеся греческим огнем, сеют панику. Едкий запах пожарищ перемешан с йодистым духом плещущегося рядом моря. Перепуганные люди голосят, чайки как будто издеваются, передразнивая их. Все жители силятся загрузиться на немногочисленные, пока еще не отчалившие корабли. Мамлюки, рассеявшись по крепостным стенам, осыпают оттуда стрелами корабли. Тибо Годен заталкивает Эврара на перегруженное судно с крестом тамплиеров на парусах. Капитан он втолковывает, что нового пассажира и его бесценное имущество следует беречь, как зеницу ока. Потом поворачивается к молодому тамплиеру со словами. Мой долг остаться с последними темплиерами. Счастливого пути, брат. Если на то будет воля Божья, мы выживем в этом аду. Тогда до встречи на Кипре. И он спрыгивает на причал. Судно кое-как отдает швартовы. Со стены летит, как звездопад, дождь горящих стрел. От попадания всего одной вспыхивает один из кораблей. Пассажиры сыплются в воду и тонут один за другим. Другие корабли идут ко дну отметкой стрельбы вражеских катапульт. Капитан судна, на которое попал Эврар, налегает на толстый, как бревно, руль на корме и зигзагами покидает опасное место. Эврар бессильно наблюдает с палубы конец света. Нависающая над портом внешняя стена уже усеяна солдатами в тюрбанах и в островерхих шлемах. С неба падает горящая пакля, зловеще свистя на ветру. Настоящий «Апокалипсис!» «Эврар, помоги!» Среди волн мелькает голова его друга по кухне. «Останови корабль!» – кричит Эврар капитану. Но тот вцепился в руль и ничего не слышит. «Надо спасти этого человека!» Но тут в голове Эврара звучит предостережение. «Нет, остановись! Все твои мысли должны быть о спасении пророчества. Значение имеет одно это». Он снова корчится от нестерпимой мигрени и от шума в голове. Внутренний голос стихает, но они уже отплыли слишком далеко, чтобы вернуться к тонущему. Тот вскидывает руку, но его захлестывает волна. Корабль удаляется от берега, ветер крепчает. Эврар держится за грот мачту, прижимая к груди драгоценный кодекс. От высоких волн корабль опасно кренится то на один, то на другой борт. На Сен-Жан-Дакар поднимаются столбы черного дыма. «Вот жалость, что я не научился читать и писать», — думает Эврар. «Я так и не узнаю, что такого ценного таит эта книга и почему она заслуживает такого поклонения». Корабль болтается на волнах, но не опрокидывается. Эврар, стуча зубами, плотно завертывается в свой плащ с крестом. «Почему мне доверили столь важную миссию?» Что такого особенного в этой рукописи, что ее надо спасти любой ценой? В голове звучит голос, наверное, это ответ на его вопрос, но Эврар постучал себя по вискам, чтобы ничего не слышать. Это голос безумия. Стоит прислушаться и готово, я спятил. Он сильно кусает себя за руку, чтобы все его внимание было поглощено болью и чтобы таким способом отвлечься от невыносимого голоса в голове. Засевший у него внутри Рене Таледано говорит себе. «Он отвергает меня. Впервые мое старинное воплощение проявляет такое упрямство. Надо попытаться повлиять на него во сне. Если явиться ему в обличии святого Рене, с белыми крыльями на спине, Эврару будет легче меня принять. С Альвеном получилось. Почему с этим не получится?» Вскоре берег исчезает из виду. На борту женщины, дети, старики – последователей всех мыслимых верований, десяток рыцарей-тамплиеров, к которым принадлежит и капитан, держащий руль. «Мы плывем на Кипр?» – спрашивает его Эврар Андрея. «Да, брат. Мне известно, что ты должен доставить туда некий ценный предмет. Капитан косится на паренька. Больно ты молод, чтоб тебе доверили такую важную миссию. Когда мы туда доплывем?» – спрашивает Эврар. «Зависит от ветра». Кипр лежит в 77 милье от нашей цитадели. При таком ветре на это хватит двух дней. Для ночной вахты я подберу себе сменщика. Солнце касается горизонта, сумерки быстро сменяются тьмой. На борту все забиваются по углам. Эврару ползает на корму, заворачивается в плащ, подсовывает под себя суму и забывается целительным сном. И ему снится ангел с большими белыми крыльями и в очочках в золотой оправе. «Здравствуй, Эврар. Я твой ангел-хранитель по имени Святой Рене. Знай, я неотлучно с тобой. Я твой защитник. Сейчас нам необходимо потолковать. Я дам тебе советы. Они тебе помогут». Эврар вздрагивает и просыпается. Изобразив указательными пальцами крест, он кричит в ночное небо. «Ваде ретро сатанас!» «Изыди, сатана! Прочь из моей головы!» «Это же надо! Он принимает меня за посланца ада!» «Что ж, это тоже удобный шанс!» Эврар стоит на коленях и, сложив руки, бормочет с опущенной головой. «Во имя Господа Всемогущего заступись за меня, Святой Бенедикт! Отгони от меня злых духов!» «Что я вижу?» «Место Сальвена занял суеверный дурачок. С таким непросто иметь дело». Дурачок засыпает и смотрит малоинтересные сны. Проснувшись, он видит у руля капитана. Тот, наверное, успел отдохнуть и теперь твердо держит нужный курс. Остаток плавания проходит в более приятной обстановке. Погода наладилась, море успокоилось, дует попутный ветер. Кажется, несчастье, нанеся жестокий удар, притомилось и спряталось за горизонт. Эврар снял тяжелую кольчугу, и остался в одной накидке с красным тамплиерским крестом. Он наблюдает за морем. При виде дельфинов, выпрыгивающих из воды у самого носа корабля, он думает «Все хорошо, я жив, я сберег бесценную книгу, я доставлю ее на остров, населенный одними христианами». Вдали появляется зыбкая полоска суши. «Это и есть остров Кипр?» – спрашивает он капитана. «Да, порт Лимассоу. Судно уже берет курс на порт, но вдруг по правому борту возникает другой корабль. Эврар боится нападения берберских пиратов, но увидев на парусах большие черные кресты, облегченно переводит дух. Тевтонские рыцари. Эврар полагает, что они тоже сбежали из Сен-Жан-Дакар и теперь плывут в свою кипрскую штаб-квартиру. Но судя по жестикуляции экипажа, предстоит встреча в открытом море. Два корабля, один с разлапистыми красными крестами, другой с черными в окаймлении, уже трутся бортами. С одного на другой перебрасывают веревочные мостики. На борт к Тамплиерам поднимается первый тевтонский рыцарь, затем второй, и вот их уже десяток. Капитан Тамплиер вступает в переговоры с тем тевтонцем, который выглядит как главный, высоким, длинноволосым, длиннобородым блондином. Переговоры переходят в спор. Судя по его обрывкам, доносящимся до слуха Эврара, Тевтонец чего-то требует, а капитан с ним не соглашается. Внезапно Тевтонец выхватывает меч и пронзает им капитана. Присутствующий при этой сцене Рене сильно удивлен. «Час от часу не легче. Что здесь творится?» Убийство капитана послужило сигналом. Другие рыцари в плащах с черными крестами обнажают мечи, не дав немногочисленным присутствующим тамплиерам даже глазом моргнуть. Перепуганным пассажирам остается только сбиться в кучу и причитать. Высокий светловолосый рыцарь обращается к ним с такими словами. «Мы не причиним вам вреда. Мы ищем человека, прячущего нужный нам предмет. Он среди вас. Как только мы его найдем, вы будете свободны». Никто не шевелится. «Мне надо уносить ноги», — думает Эврар и смотрит за борт. «Прыгнуть в воду?» «До берега далековато». Он умеет плавать, но все равно колеблется. «Мы будем убивать вас одного за другим, пока не найдем искомое», предупреждает светловолосый великан. «У вас еще есть время спастись. Достаточно показать нам этого человека». Один из тевтонцев хватает ближайшего темплиера и приставляет ему к горлу острие меча. «Я кое-что видела», подает голос насмерть перепуганная женщина и указывает пальцем на Еврара. «Это он?» «Который?» Вот этот, он с самого отплытия прижимает к себе суму так, словно в ней спрятана драгоценность. Трое рыцарей направляются к Эврару. Он уже готов прыгнуть в воду, но поздно его окружают вооруженные люди. Остается одно – скарабкаться по на грот мачту. Тяжелые кольчуги мешают тевтонцам лезть за ним. Прежде чем до них доходит, что удобнее будет сбить его с мачты метким выстрелом, он оказывается на верхней рее. Светловолосый главарь приказывает своим рыцарям спрыгнуть вниз и рубить мачту. Эврар понимает, что решение надо найти без промедления, иначе его насест рухнет, и он лишится своей суммы и самой жизни. Он засовывает сумму за ремень и смотрит вниз, готовясь к прыжку. Слишком высоко. У него кружится голова. Воды он не боится, но его страшит высота. Когда ребятня Сен-Жан-Дакар прыгала в море со скал, Он боялся следовать их примеру. С такой высоты мне не прыгнуть. Мачта дрожит от ударов топора. Эврар крепко зажмуривается. Внутренний голос велит ему. Ну же, прыгай. Он открывает глаза. Опять этот демон в голове. На борту все задрали головы и удивляются, почему он до сих пор не прыгнул. Надо получше оттолкнуться, чтобы не разбиться о палубу. Тевтонский стрелок выпускает в него стрелу из арбалета, но промахивается. «Чего ты медлишь? Прыгай!» Он сгибает колени, делает глубокий вдох, раскидывает руки, как будто хочет взмыть в воздух, закрывает глаза и... взмывает. В него летит туча стрел, но все мимо. Эврар уходит под воду. Стрелы сыплются вокруг. Он не торопится выныривать и остается под водой, насколько хватает воздуха в легких. Стрелы арбалетов уходят в глубину, едва не задевая его. Он из последних сил задерживает дыхание. Когда легкие уже горят огнем, он на мгновение высовывает из воды голову, чтобы вздохнуть, снова погружается и плывет под водой. С ума на животе, набрав воду, ухудшает его плавучесть. Он отплывает на безопасное расстояние, где стрелы уже не страшны. Руки уже отваливаются, но он упорно плывет. Совсем обессиленный, он оказывается на мели у подножья скалы, выползает из воды и прячется за камнем. Там он кое-как восстанавливает дыхание. Вдалеке скользит по морю корабль тамплиеров. Боюсь, тевтонцы всех перебили, чтобы не оставлять свидетелей. По волнам ныряет шлюпка с шестью рыцарями, удаляющиеся от корабля под парусами с черным крестом. Они не отказались от мысли меня схватить. Эврар ищет убежище среди скал и находит расселину, где можно спрятаться. Оттуда он следит за рыцарями в шлюпке. Он старается, чтобы его не было видно с моря. Шлюпка плывет в его сторону. Он дрожит в мокрой накидке, поэтому совершает непростительную оплошность. Громко чихает. Рыцари настораживаются и гребут к скалам. У Эврара отчаянно колотится сердце. Дорого бы отдал он сейчас за меч, чтобы подороже продать свою жизнь. Но при нем нет ничего, кроме суммы с кодексом. «Вот он!» – кричит один из рыцарей, разглядевший на песке следы и торопится к нему. «Теперь не уйдешь, голубчик!» Рыцарь выволакивает его из расселины и замахивается мечом, но тяжелая кольчуга делает его неповоротливее почти голого эврара. Тот выскальзывает из его лап и с размаху бьет своей сумой по голове. Книгу хотел? Ну так получай. Рыцарь шатается, Эврар улепетывает от него со всех ног. Светлобородый рыцарь целится в него из арбалета с расстояния 10 метров. Вряд ли ты обгонишь стрелу. Эврар колеблется. Рыцарь один, но, похоже, он не сомневается, что победил. Не дури, малыш, давай сюда свою торбу. Он подходит и неожиданно для Эврара вырывает у него сумму. Потом откладывает арбалет и изучает свою добычу. Пользуясь передышкой, Эврар пускается на наутек. За ним гонятся два рыцаря, но они не вооружены. Он легок, как ветер, и без труда удирает от своих тяжелых преследователей. Их замедляет то же, что защищает. Им его не поймать. Теперь он один, никто ему не угрожает, но он без лад, без меча и, главное, без бесценного кодекса. Он направляется к рыбацкой деревушке. На лавочке сидят три старухи в черном. «Где я нахожусь?» – обращается он к ним по-французски. Одна из трех как будто поняла вопрос и отвечает. «Лимассол. Не скажете, где командорство тамплиеров?» Они переговариваются между собой, потом самая беззубая из трех встает и указывает пальцем на укрепленную постройку. Он торопится туда со всех ног. Через несколько минут он уже греется у большого очага. Видя, как он озяб, тамплиер дает ему одеяло. Женщина приносит ломоть хлеба и суп. Каждый глоток приносит ему небывалое наслаждение. Он придвигается ближе к огню. Из тени выступает человек. Эврар узнает Тибо Годена. Они обнимаются, радуясь встрече. «Книга у тебя?» – с волнением спрашивает Тибо. «Нет, брат», – отвечает с покаянным видом Эврар. Я в отчаянии. Книга похищена. При этих его словах все находящиеся в большой комнате замирают и долго безмолвствуют. На наш корабль напали, сообщает Эврар. Берберские пираты? Хуже. Крестоносцы-латиняне. Тевтонские рыцари. Быть того не может, восклицает Тибо. Они наши братья. Ты можешь доказать свои утверждения? Свидетели есть? Они сожгли корабль и перебили всех, кто на нем плыл. А кодекс?» волнуется Тибо. «Они знали, что он на борту, и искали именно его. Для того и напали, чтобы им завладеть. Я спасся вплавь, но меня настигли на берегу. Я был обессилен, безоружен и не мог защищаться. Я спрятался, но они нашли меня и отняли сумму с кодексом». Тибо недолго раздумывает и спрашивает. «Это были тевтонцы? Ты уверен?» «Их эмблема – черный крест с каемкой». их предводитель высокий белокурый бородач Тибо стискивает челюсти Коли так, я знаю, где он Рене открывает глаза Немедленно на Кипр 71 -е. Мнемы Иудейская война В 66 году нашей эры началось то, что древнеримский историк иудейского происхождения Иосиф Флавий назвал иудейской войной Армия иудеев-зелотов под командованием умелых военачальников сумела отбить у римлян две области. Римляне восприняли это поражение как катастрофу и отправили в Иудею полководца Тита для возвращения контроля над страной. Три его легиона уже подавили все восстания в Малой Азии, но для длительной осады Иерусалима и овладения городом ему потребовалось целых шесть легионов и помощь иностранных союзников. В 70 году город разграбили, храм Соломона сожгли. Иудейская царица Береника из династии Хасманеев попыталась задобрить римского полководца Тита, став его любовницей, но безуспешно. Великий французский драматург XVII века Жан Рассин вдохновился этой историей для своей пьесы «Береника». После взятия римлянами Иерусалима последние его защитники, Зелоты, укрылись в неприступной крепости Массада, На иврите медсада – крепость. На вершине скального отрога – настоящей природной башни посреди безводной пустыни. Там, в сердце иудейской пустыни, находился источник, позволявший наполнять три бассейна – поливать насаждения, поить скот. То был настоящий оазис. В крепости нашли убежище более тысячи иудеев, спасшихся от римского нашествия. Более трех лет они сопротивлялись более чем 10 тысячам римских воинов. Их командир Элазар осуществлял ночные вылазки и уничтожал римские лагеря. 16 апреля 73 года, после возведения римлянами осадного вала до самой верхушки скалы, Масада пала. На строительство вала согнали еврейских рабов, чтобы лишить защитников воли обороняться. Но ворвавшись в цитадель, римские солдаты нашли только трупы защитников-зелотов, избравших самоубийство. Так завершилось первое крупное восстание евреев против римлян. Многие евреи, предпочтя свободу, после этого бежали из Израиля, став первой диаспорой «Рассеяние» по-гречески. Они создавали динамичные общины в Северной Африке, Карфаген, Александрия, на Ближнем Востоке, Дамаск, Антиохия, Вавилон, В античных городах, ныне находящихся в Турции – Пергам, Эфес. В нынешней Греции – Афины, Дельфы, Тессалоники. В Италии – Капуэ, Неаполь, Милан. Во Франции – Марсель, Леон. В Испании – Толедо, Кордово, Кадис. 72. Нос парома разрезает морскую гладь. Из-за политических трений между Турцией и Грецией аэропорт Ларнаки закрыт. Мелкие аэропорты Кипра тоже. Рене, милиса и Александр вынуждены добираться туда морем, отплыв из израильского порта Хайфа. В этот раз с ними нет Менелика Аяну. Огромное судно греческой компании плывет на запад. Тем же самым маршрутом приплыл на остров на борту Утлой-Караки 900 лет назад Эврар. Глядя на воду, Рене размышляет об этом юноше, о его жизни, резко изменившейся из-за пророчества, которое он даже не мог прочесть. Он отважен и находчив. Рене говорит себе, что до сих пор его контакт с этим своим старинным воплощением получался не лучшим образом. Он общался с ним так же, как раньше с Сорвеном. Но это не Сорвен. У него есть родители, прошлое, страхи, психологические травмы. Когда я снова ему явлюсь, он примет меня за демона. Духовная встреча сорвалась. Чайка пикирует в волну, охотясь за рыбой. Человек непрерывно судит себя самого. Его терзают сожаления, он критикует то, что сделал. Вот чайке все равно, что она нырнула напрасно. Она уже об этом забыла. Всем животным наплевать на свои неудачи. Они сразу переходят к следующим делам. Мелиса стоит рядом с ним, Ее волосы развиваются на ветру, как у Кейт Уинслет в «Титанике», но Рене не годится для роли Декаприо. Каприо. После того, как милиса прижалась ко мне в бомбоубежище Кибуца, она держится отстраненно, как будто сожалея о том своем поступке. «Мне все еще не верится, что вы делаете все это из-за своих регрессий», — говорит она. «Ты все еще сомневаешься в реальности наших путешествий во времени? Представь себе, это выше моего понимания». Знаешь, сколько веры нужно, чтобы за вами следовать? Так или иначе, есть два неоспоримых факта. Мы нашли под мечетью Аль-Акса малый храм, а потом в Сен-Жан-Дакар ход к помещению, где хранилось пророчество. Ты считаешь и то, и другое случайными совпадениями? Да, простым везением. Ты завидуешь, что у тебя-то ничего похожего не получается». Милиса смотрит Рене прямо в глаза. «Почему, по-твоему, у меня не получается?» Он ищет ответы, через несколько секунд находит. «Тебе подавай контроль. Ты хочешь все объяснить, для всего найти причины. А тут другое. Надо просто отдаться ходу вещей. Это как уснуть. Полностью расслабиться. Не волноваться насчет того, получится ли забыться. Чего я никак не возьму в толк, так это научные логики ваших экспериментов. Это как самолет». Возможно, он держится в воздухе одной лишь верой пассажиров в то, что груды железа, утяжеленная багажом и тоннами керосина, может быть легче облака? Возможно, стоит одному пассажиру сказать «металл легче воздуха» — это нелогично, и самолет рухнет. Ее веселит его шутка. «То есть у тебя на первом месте вера? Мы существуем в силу нашей веры в вещи, не подлежащие научной проверке», — подтверждает он. Бог? Хотя бы. Но не обязательно забираться так далеко. Велосипед сохраняет равновесие только в силу веры ребенка в возможность этого. Он не может объяснить принцип инерции в связи со скоростью. И стоит ему усомниться в равновесии, как он перестанет крутить педали достаточно быстро и упадет. На море штиль, в небе не облачко. Рене продолжает рассуждать. Или взять прямохождение. как примат ростом метр семьдесят сантиметров не падает, хотя упирается в землю всего лишь маленькими подошвами ног. Вспомни Альберта Биттона, ученого, которого вовсе не возмущает идея духовного путешествия во времени. Она вздыхает. «Согласна, в этом моя проблема. Я всегда хочу все держать под контролем, все понимать. Любой из нас верит, что его субъективные пределы – это универсальные объективные ограничения». Оба умолкают и просто наслаждаются этим мгновением. К ним подходит Александр, чтобы тоже полюбоваться с палубы Горизонтом. «Я еще раз вернулся в жизнь Гаспара Юмеля, чтобы проверить то, что понял в первый раз», — обращается он к Рене. «Подтверждаю. Это не я тебя. Не я твой убийца». Еще я подсказал ему заняться расследованием, разоблачить убийцу. Он опросил всех других рыцарей Темплиеров, всех семерых. У них алиби. Что тебе известно об ордене тевтонских рыцарей, чей символ – черный крест?» «Орден был основан в Сен-Жан-Дакар после орденов госпитальеров и тамплиеров для охраны германских паломников. Помнишь, Альберт Биттон показывал нам, где стояла их крепость?» «В каком году?» «Кажется, в 1190-м, надо уточнить». Александр достает смартфон и, пользуясь Wi-Fi парома, заходит в Google. «Да, все правильно». через сто лет после взятия Иерусалима и за сто лет до падения Сен-Жан-де-Акар. Основателя ордена звали Генрих Вальпот. Он был первым его великим магистром. Кто был великим магистром Тевтонского ордена в 1291 году? Александр читает дальше. Рыцарь Конрад фон Фёхтванген, порядковый номер 13. Он был выходцем из немецкой знати. Он показывает Рене гравюру, на ней бородач в белом плаще с черным крестом. Рене ежится. Это он. Кто он? Тот, кто пытался меня убить на корабле, плывшем на Кипр. Он же отнял у меня пророчество. Он знал, что я взял на борт книгу. Тевтонцы наверняка знали от своих шпионов или от изменников из числа тамплиеров, что кодекс у меня, то есть у меня прежнего, у Еврара Андрея. Александр кладет руку на плечо другу. Поверенная, я на твоей стороне. Я сделаю все, чтобы тебе помочь. Я чем не постою, лишь бы пророчество Сальвена не попало в руки к злодеям». Рене не хочет показывать, что он еще полон сомнений по этому поводу и меняет тему. «Ты знаешь место, куда мы направляемся?» «Кипр?» «При царе Соломоне там добывали медь», отвечает Александр. «Само слово «кипр» Происходит от греческого «купрос» — «медь». На остров, как и в Израиль, вторгались вавилоняне, персы, греки, римляне. Последними были англичане. Во Вторую мировую войну там держали бежавших из концлагерей евреев, стремившихся в Израиль. Тогда произошел знаменитый эпизод с судном «Эксудус», вошедший в кинофильм с актером Полом Ньюманом. Александр продолжает лекторским тоном. В 1960 году остров стал независимым, но в 1974 году в его северную часть вторглись турки. Они утверждали, что пришли на помощь турецкоязычному меньшинству, 10% населения. Это называлось «Операция Аттила». Христиан турецкая армия оттеснила на юг. С тех пор остров разделен на северную зону, где преобладают турки, и южную, управляемую греками. Столица Никосия тоже разделена на две части. На ее главной улице построена стена. «Как берлинская стена после войны?» – спрашивает милиса «Да, это тоже вроде как холодная война, только не между капиталистами и коммунистами, а между христианами и мусульманами». Александр поворачивается к Рене. «Знаешь, для меня наша встреча в Иерусалиме в 1099 году стала откровением. Я так этим проникся, что нашептал Гаспару желание возродиться для миссии спасения пророчества. Поэтому очень может быть, что я снова свяжусь с твоим старинным воплощением. «Как друг? Или как враг?» – с иронией спрашивает Рене, сдвигая на кончик носа свои очки в позолоченной оправе. «Очень надеюсь, что как друг. Не представляю себя тевтонским рыцарем, если ты об этом. Давай выясним это прямо сейчас». «Давай». Они ищут на пароме укромное место и находят туалет. Запираются в кабинки и садятся спиной к спине на опущенную крышку унитаза. Здесь, в тесноте, где почти неощутима качка, они возвращаются к своим старинным инкарнациям.